Глава вторая Маркова провели через боковое крыльцо, по полутемной узкой лестнице, после короткого ожидания в небольшой комнате без окон сказали «Входите!» И он вошел в кабинет. Сталин сидел в тени за пределами светового круга. Лампа под зеленым абажуром освещала только середину стола, где лежали какие-то бумаги. Услышав, как скрипнула паркетная плитка, Сталин поднял голову. Стараясь, чтобы голос не дрожал, Марков отрапортовал, с трудом убеждая себя, что все происходящее правда, что он действительно стоит в кремлевском кабинете, а всего четыре дня назад был на Дальнем Востоке, и ничего хорошего Вообще уже не ждал от жизни, даже такой малости, как посылка, потому что и посылок слать ему было некому. Сталин вышел из-за стола, сделал несколько шагов и остановился рядом. Одет он был так же, как пять лет назад, когда Марков видел его на выпуске Академии. Марков пожал протянутую руку и, подчиняясь приглашающему жесту, подошел к столу для совещаний, где они оба сели. — Как ваше здоровье, товарищ Марков? — спросил Сталин негромко и безотчетливо выраженной интонации, как он говорил почти всегда. Но то, что он назвал Маркова товарищем, сразу поставило все на свои места. Комкор ощутил буквально физическое облегчение — Будто сбросил с плеч пятипудовый мешок и разогнул, наконец, спину, а вместе с облегчением пришло ощущение независимости. Вопреки всему, что с ним было и что, строго говоря, отнюдь еще не кончилось, но раз его назвали товарищем, он снова почувствовал себя обязанным подчиняться законам, дисциплине, присяге, Долгу, как он его понимал, но не личной воли какого-то одного произвольно взятого человека, кем бы он ни был, хоть и самим сталиным Сталин и раньше представлялся ему великим именно как вождь великой партии и великой страны, а потребности искать в нем черты личного величия, гениальности Марков никогда не испытывал от оттого, наверное, и загремел. Он оказался с глазу на глаз с человеком, который причинил так много горя и несчастий не только ему лично, но и всей армии, всему народу. Масштабы репрессий в лагерях были известны гораздо точнее, чем на воле. Своим обращением товарищ Сталин дал понять, что все обвинения сняты, что, скорее всего, Маркова снова возвращают в строй, и тем самым ему возвращается право вновь быть самим собой и держать себя так, как он считает должным. Спасибо, товарищ Сталин. Здоровье пока в порядке. — Это хорошо. Здоровье вам понадобится. «Лечиться сейчас некогда», и вдруг спросил без перехода, «Наверно, обижены на нас?» Марков не захотел отвечать так, как хотел этого Сталин, но и не рискнул сказать правду, уклонился от прямого ответа. «Я всегда верил, что недоразумение будет исправлено. Рад, что не ошибся». Сталин посмотрел на него пристально, с интересом даже, словно изучая экспонат из музея той давней истории, когда с ним еще не боялись говорить вот так, и спорить, и голосовать против, и доказывать его неправоту. «Вы правильно делали, что верили», — тихо сказал Сталин. «Мы можем ошибаться, мы тоже живые люди». «Но ошибки надо уметь исправлять. Эту ошибку мы тоже исправляем. Надеюсь, почти вовремя. Вы посидели в тюрьме. Я тоже сидел в тюрьме. Но после тюрьмы я еще многое успел».